Глава 37. Совет директоров. В пятницу, 21 июня, Совет директоров Южной Центрально-Тихоокеанской Мексиканской железной дороги заседал в собственном помещении за биржей, где собирался каждую пятницу. Присутствовали все члены Совета, поскольку ожидалось важное заявление председателя. Разумеется, был и сам председатель – За всеми своими бесчисленными заботами он не забывал железную дорогу и не припоручал в менее опытные руки то, что доверил ему коммерческий мир. Были лорд Альфред и еврейский джентльмен мистер Когенлуп, и Пол Монтегю, и лорд Нидердейл, и даже сэр Феликс Карбери. Сэр Феликс... Пришел, потому что очень хотел покупать и продавать акции. До сих пор его золотые мечты так и не притворились в явь, хоть он и отдал Мельмоту тысячу фунтов своих собственных денег. Присутствовал, разумеется, и Майлз Грендол Заседания всегда начинались в три и обычно заканчивались в четверть четвертого. Лорд Альфред и мистер Коген луп сидели по правую и левую руку от председателя. Пол Мантугю обычно садился следующим, а Майлз Грендл напротив него. Но в данном случае эти места заняли молодой лорд и молодой баронет. Получилось уютное семейное общество. Великий председатель, два жениха его дочери, два его ближайших друга, светский друг лорд Альфред, И коммерческий друг мистер Коган Луп, а также Майлз, сын лорда Альфреда. Атмосферу общего благодушия нарушал лишь Пол Монтегю, который в последнее время взялся досаждать мистеру Мельмоту, что было черной неблагодарностью, поскольку никому не позволяли так свободно продавать акции, как младшему партнеру фирмы Фискер Монтегю и Монтегю. Ожидалось, что мистер Мельмот сделает заявление. Лорд Нидердейл и сэр Феликс полагали, что великий человек по собственному желанию, по зову собственной души, решил что-то рассказать директорам о компании, но это было не совсем так. На предпоследнем заседании Пол Монтегю сумел таки высказать некоторые сомнения, и своей назойливостью вынудил великого человека взять на себя лишний труд. В следующую пятницу председатель всячески осаживал пола с явной целью запугать недружественного директора, дабы не делать обещанного заявления. Чего ради столь великому финансисту отрывать время от чрезвычайных важных дел и объяснять или пытаться объяснить, Такие мелочи людям, не способным их понять. Монтегю стоял на своем. Он не оспаривает коммерческий успех компании, но убежден, что им следует знать больше. У него нет сомнений, что остальные директора его поддержат. Лорд Альфред ответил, что совершенно с ним не согласен. И «Если кто-нибудь что-нибудь не понимает...» То исключительно по собственной вине, добавил мистер Коганлуп. Он не сдался, и сегодня мистер Мальмот должен был выступить с заявлением. В начале каждого заседания зачитывали протокол предыдущего. Делал это Майлз Грендл. Предполагалось, что и протоколы ведет он. Однако Монтегю обнаружил, что пишет их клерк из конторы Мельмота на Эпчорч-Лейн, который на заседаниях не присутствует. Недружественный директор поговорил с секретарем. Следует помнить, что они оба состояли в клубе «Медвежий садок». И Майлз ответил довольно уклончиво. «Вы ж понимаете, это такая морока. Он привык, это его дело». «Я не стану возиться с такой чепухой!» Монтегю пересказал разговор Ниддердейлу и сэру Феликсу. «Он бы все равно не справился», — ответил Ниддердейл. «На вашем месте я не стал бы его обвинять. Он получает 500 фунтов в год, и если бы вы знали, какие у него долги, то не пытались бы лишить его единственного заработка». Сэра Феликса Монтегю преуспел не больше. Сэр Феликс ненавидел секретаря, заметил, как тот передергивает в карты, собирался его разоблачить и не посмел. Он рассказал Долли Лонгстафу. Читатель, возможно, помнит, с каким результатом. Больше сэр Феликс об этом не упоминал и постепенно вернулся к ежевечерней карточной игре в клубе. В мушку больше не играли, только в вист, что сэра Феликса вполне устраивало. Он по-прежнему мечтал отомстить Майлзу Грендолу, но сейчас не решался выступить против него в Совете Директоров. С того дня, как Майлз вытаскивал из рукава тузы, Феликс с ним не разговаривал, кроме как по ходу карточной игры. Итак, заседание началось как обычно. Майлз зачитал протокол, запинаясь на каждом втором слове, и так невнятно, что если там и был какой-то смысл, «Никто его не понял». «Джентльмены!» С обычной торопливостью начал мистер Мельмот. «С вашего согласия я подпишу протокол». Пол Монтегю поднялся было с намерением выразить несогласие, однако Мельмот поставил свою закорючку и углубился в беседу с мистером Лупом еще до того, как Пол успел открыть рот. Тем не менее Мельмот все видел, каковы бы ни были другие его изъяны, Внимательности мистеру Мельмоту было не занимать. Он заметил, как Монтегю пытался возразить и знал, как трудно одному противостоять пятерым-шестерым или молодому человеку противостоять старшим. Нидердейл через стол кидался бумажками в Карбери. Майлз грендол уставился в книгу протоколов. Лорд Альфред откинулся на стуле, заложив правую руку под борт жилета воплощение образцового директора. Вид у него был аристократичный, респектабельный, почти деловой. На заседаниях он открывал рот только в одном случае, если требовалось подтвердить правоту мистера Мельмота и, по мнению председателя, полностью отрабатывал свои деньги. Минуту или две Мельмот, видя, что Монтегю срабел, продолжал разговор с мистером Коганлупом. Тут Монтегю уперся обеими руками в стол, намереваясь встать и задать неудобный вопрос. Мельмот и это заметил. Опередив Пола он поднялся и объявил «Джентльмены, возможно, мне стоит воспользоваться случаем и сказать несколько слов о положении дел в компании». Затем, вместо того, чтобы продолжить, он снова сел и начал медленно перебирать большую кипу бумаг, изредка перешептывая с мистером Коганлупом Лорд Альфред не шевельнулся и не вынул руку из-под жилета. Нидердейл и Карбери перекидывались комочками бумаги. Монтегю сидел и внимательно слушал. Вернее, готов был внимательно слушать, когда что-нибудь скажут. Он не мог заговорить после того, как председатель поднялся сделать заявление, невежливо прерывать оратора, даже если тот закопался в своих заметках и перешептывается с соседом, А председателю, когда тот выступает, простительно даже больше, чем другому оратору. Монтегю это понимал и сидел молча. По-видимому, Мельмоту надо было многое сказать Когенлупу, а Когенлупу многое сказать Мельмоту. Еще ни на одном заседании совета Когенлуп не бывал так разговорчив. Тем временем Нидердейлу, который за 20 минут так и не сумел попасть Карбери в нос, прискучила его забава, и он внезапно вспомнил, что медвежий садок уже открылся, у него не было уважения к лицам, и если он когда-то рабел, сидя за большим столом в такой солидной обстановке, то давно преодолел это чувство. «Думаю, мы скоро закругляемся», — сказал он, глядя на Мельмота. «Что ж, раз ваша милость спешит, а милорду нужно в другое место», Тут Мельмот повернулся к лорду Альфреду, который с начала заседания не произнес из звука. «Нам лучше распустить собрание до следующей недели». «Я против», — сказал Пол Монтегю. «Полагаю, в таком случае придется поставить вопрос на голосование», — ответил председатель. «Я обсудил с нашим другом и председателем некоторые вопросы», — ставил Коган -Луп. «И должен констатировать, что именно сейчас нецелесообразно излишне распространяться о ходе дел, милорды и джентльмены!» — произнес Мельмот. «Надеюсь, вы мне доверяете?» Лорд Альфред поклонился и пробормотал какие-то слова, долженствующие выразить полнейшее доверие. Мистер Коган Луб горячо его поддержал. «Ну ладно, давайте дальше», — сказал лорд Нидердейл и очень метко запустил следующий комочек бумаги. «Надеюсь», — продолжал Мельмот, — «мой юный друг, сэр Феликс, не сомневается ни в моем благоразумии, ни в моих способностях». «О, разумеется, ничуть», — ответил баронет, пощенный, что к нему обращаются таким любезным тоном. Он пришел сюда со своими целями и готов был поддержать председателя в чем угодно. «Милорды и джентльмены», Сказал Мельмот, я счастлив слышать такие выражения вашего доверия. Если я в чем и разбираюсь, так это в коммерции. Я могу сообщить вам, что мы процветаем. Я не знаю примеров, когда коммерческая компания добивалась большего процветания за меньший срок. Полагаю, наш друг мистер Монтегю мог бы понимать это лучше других. Что вы хотите этим сказать, мистер Мельмот! спросил пол, что я хочу этим сказать? «Безусловно, ничего для вас обидного, сэр». В «Вашей фирме в Сан-Франциско, сэр, очень хорошо известно, как идут дела компании по эту сторону океана. Вы, несомненно, состоите в переписке с мистером Фискером. Спросите его!» «У вас есть полный доступ к телеграфу, сэр». «Однако, милорды и джентльмены, я должен сообщить вам, что в делах такого рода крайне важна конфиденциальность. В интересах акционеров, от имени которых мы действуем, «Я полагаю целесообразным на короткий срок отложить общее заявление и себя надеждой, что большинство директоров меня поддержит. Мистер Мельмот говорил не очень гладко, но поскольку помещение было ему привычно, произносил слова так, что слушатели могли их разобрать. «А теперь я предлагаю распустить собрание до следующей недели». «Поддерживаю», — сказал лорд Альфред, не отнимая руку от груди. «Предполагалось». Что мы услышим заявление? Снова вмешался Монтегю. Вы услышали заявление? ответил мистер Коганлуп. Я ставлю вопрос на голосование, сказал председатель. Я выдвину поправку, объявил пол, решивший, что не позволит совсем заткнуть себе рот. Ее никто не поддержит, сказал мистер Коганлуп. Откуда вы знаете, если я еще ее не выдвинул? спросил мятежник. «Я попрошу лорда Нидердейла меня поддержать, и уверен, он не откажется, когда услышит, в чем она состоит. Господи! Почему я?» «Нет, не просите меня. Я не могу сказать, надо или не надо обнародовать все дела компании». «Вы все порушите, если так сделаете», — сказал Коганлуп. «Может, все и следует порушить, но я ничего подобного не говорю. Я говорю вот что». «Если мы заседаем тут как директора и в таковом качестве отвечаем перед акционерами, мы должны знать, что происходит, где акции находятся на самом деле. Я не знаю даже, какие бумаги выпущены». «А должны бы знать, при том, столько вы продавали и покупали!» — заметил Мельмот. Пол Монтегю густо покраснел. «По крайней мере... «Я начал с того, что вложил в дело очень крупную для меня сумму». «Мне ничего об этом не известно, сказал Мельмот. «Если у вас есть какие-то акции, их выпустили в Сан-Франциско, не здесь». «Я не взял, ничего за что бы не заплатил», — продолжал Монтегю. «Более того, я до сих пор не получил того числа акций, которое причитается мне на мой капитал. Однако я намеревался говорить не о собственных интересах». «А впечатление такое, что о них», — заметил Коганлуп. «Это настолько не так, что меня не останавливает даже возможный риск потерять все, что у меня есть. Либо я узнаю, что происходит с акциями, либо объявлю публично, что мне, одному из директоров компании, ничего об этом не известно. Полагаю, я не смогу освободить себя от дальнейшей ответственности, но, по крайней мере, могу впредь поступать, как велит долг». «И такого курса намерен держаться!» «Джентльмену лучше уйти в отставку с директорского поста», — сказал Мельмот. «Никто не станет ему препятствовать!» «Боюсь, препятствием будут мои обязательства перед Фискером и Монтегю в Калифорнии!» «Ничуть!» — ответил председатель. «Вам нужно лишь опубликовать сообщение о своей отставке в лондонском вестнике, и дело сделано!» «Джентльмены!» Я намеревался с вашего согласия расширить состав совета, когда я назову вам имя джентльмена, многим из вас знакомого, которого все в Англию уважают как человека делового, кристально честного, состоятельного, занимающего заслуженно высокое положение во всех британских кругах, а именно мистера Лонгстафа из Кавершема. Младшего Долли или старшего? спросил лорд Нидердейл. Я имею в виду мистера Адольфуса Лонгстафа, старшего из Кавершема. Я уверен, вы рады будете приветствовать его в своих рядах. Я намеревался за счет его увеличить число членов Совета, но если мистер Монтегю намерен нас покинуть, и никто больше меня не будет об этом сожалеть, моим приятным долгом будет пригласить на освободившееся место Адольфа Салонгстафа старшего Эсквайра из Кавершема. Если же мистер Монтегю передумает и решит остаться с нами... «А я искренне надеюсь, что именно так и будет. Я вынесу на голосование вопрос о том, чтобы расширить совет и пригласить мистера Лонгстафа на место дополнительного директора». Эту последнюю речь мистер Мальмот произнес очень торопливо и тут же покинул председательское кресло, словно показывая, что сегодняшнее заседание закрыто бесповоротно. Пол Монтегю подошел и взял его за рукав, давая понять, что хочет поговорить с ним до ухода?» «Разумеется», — ответил великий человек с легким поклоном. Карбари, продолжал он ласково, улыбаясь баронету, — «если вы не торопитесь, подождите меня минутку, мне надо сказать вам несколько слов. Итак, мистер Монтегю, чем могу быть вам полезен?» Пол начал повторять то, что уже вполне ясно выразил за столом. Мельмот очень скоро его перебил. «Куда менее вежливо, чем когда был на председательском месте. Я понимаю, это так, мистер Монтегю? Вы считаете, что разбираетесь в таких делах лучше меня?» «Вовсе нет, мистер Мельмот. А я думаю, что разбираюсь в них лучше вас. Кто-то из нас двоих прав. Однако я не намерен вам уступать». «И, возможно, чем меньше мы будем об этом говорить, тем лучше!» «Вы не могли высказать свою угрозу всерьез, поскольку это значило бы разгласить сведения, сообщенные вам под секретом, а джентльмены так не поступают. Но покуда вы нападаете на меня, я не могу вам помочь. Так что до свидания!» И не дав Монтегю ответить, Мельмот ускользнул во внутреннее помещение, которая считалась личным кабинетом председателя, о чем сообщала надпись «Посторонним вход воспрещен» и закрыл за собой дверь. Через несколько мгновений он выглянул и поманил сара Феликса Карбери внутрь. Нидердейл ушел. Лорд Альфред и его сын были уже на лестнице. луп вместе с клерком Мельмота занимались книгой протоколов, Пол Монтегю, оставшись один, без всякой поддержки, медленно вышел во двор. Сэр Феликс явился на заседание с намерением сказать председателю, что, заплатив тысячу фунтов, хотел бы получить несколько акций. Он остался почти без денег и уже проиграл все расписки, которые хоть на что-то годились. У него был полный бумажник расписок Майлза Грендолла. Но теперь в «Медвежьем садке» действовало негласное правило, что никто не обязан их принимать, кроме самого Майлза. Правило, лишившее игру значительной части удовольствия. Кроме того, в последнее время ему самому иногда приходилось давать расписки, и в таких случаях он всегда говорил о своих железнодорожных акциях. Положение было и впрямь очень обидное. Он выложил из собственного кармана тысячу фунтов наличными, «Коммерческая операция с его стороны колоссальная!» Баронет сам почти не верил, что смог заплатить кому-то тысячу фунтов. Но он справился, хоть и ценой у больших усилий. Надо было вытащить доли младшего в Сити в надежде на постоянный доход. Сэр Феликс думал, что как директор сможет всегда покупать акции по номиналу, а продавать будет, разумеется, по рыночной цене, то есть с прибылью десять, пятнадцать, двадцать процентов. Ему ничего не надо будет делать, только ежедневно продавать и покупать». Он слышал, что лорду Альфреду такое дозволяется в скромной мере, и что Мельмот делает это в огромных масштабах, однако прежде надо было получить от Мельмота какие-то бумаги, какие сэр Феликс сам толком не знал. Сегодня Мельмот явно был к нему расположен, а значит, получить акции можно будет без труда. Что до опасности, кто станет опасаться за деньги, доверенные самому Агастрасу Мельмоту? «Я рад вас здесь видеть», — произнес мистер Мельмот, сердечно пожимая ему руку. «Приходите регулярно и увидите, что оно того стоит. Очень полезно заниматься делами. Советую вам приходить каждую пятницу». «Буду приходить», — пообещал баронет и заглядывайте иногда ко мне на Эпчорч Лейн. Там я лучше смогу ввести вас в курс дела. Сами видите здешнее заседание, пустая формальность. О, да, я вижу. Мы вынуждены соблюдать проформу из-за таких, как Монтегю. Кстати, он ваш друг? Да не сказать. Он друг моего кузена. Мать и сестра с ним знакомы. Мне он неприятель, если вы об этом если он будет и дальше создавать неприятности. Придется ему уйти, вот и все. Но не будем сейчас о нем. Ваша мать передала вам, что я ей сказал? «Нет, мистер Мельмот», — ответил сэр Феликс, глядя на него во все глаза. «Я говорил с ней о вас, и думала она передаст вам мои слова. Вы же понимаете, что насчет вас и Мари все чепуха?» Сар Феликс смотрелся в лицо великого человека. В нем не было злости. Однако на лбу внезапно появилась та же решительная складка, что недавно на заседании совета, когда председатель усмирял мятежного директора. «Вы же понимаете, да?» Сар Феликс по-прежнему смотрел на него и молчал. «Это все чушь собачья! У вас нет и медного фартинга!» Нет никакого дохода. Вы живете за счет матери, и, боюсь, дела ее не слишком хороши. Как вы можете думать, что я отдам за вас дочь?» Феликс все так же смотрел на него, не смея опровергнуть ни единого слова, хотя при словах про медный фартинг вспомнил свою тысячу фунтов у Мельмота в кармане. «Вы баронет и больше ничего!» продолжал Мельмот. «Имение Карбери, очень маленькое, принадлежит вашему дальнему родственнику, который может завещать его хоть мне, и который немногим старше вас». «О, нет! Мистер Мельмот, он намного меня старше!» «Даже будь он стар, как Адам, это ничего бы не изменило? Вы не женитесь на Мари и выбросьте всю эту затею из головы!» При этих словах великий человек еще немного нахмурился. «Слушайте меня!» Она выйдет за лорда Нидердейла. Она была с ним помолвлена до того, как вы впервые ее увидели. Что вы рассчитываете получить?» Сэру Феликсу не хватило отваги сказать, что он рассчитывает получить любимую девушку. Однако Мельмот ждал ответа. «Полагаю, это старая история», — сказал баронет. «Именно старая история. Вы хотите получить мои деньги». «Она хочет выйти за вас только потому, что ей велели выйти за другого. Вам нужны средства к существованию. Вот что вам нужно. Скажите прямо. Этого вы хотите. Когда мы придем к взаимопониманию, я помогу вам заработать деньги». «Разумеется, я не очень богат», — сказал Феликс. «Насколько я знаю, ваши дела обстоят хуже некуда». «Дайте мне письменное обещание, что отказываетесь от Марии, и вы не будете нуждаться в деньгах». «Письменное обещание?» «Да, письменное обещание. Я ничего не делаю даром. Я помогу вам распорядиться акциями так выгодно, что вы сможете жениться на любой другой девушке или жить холостяком, если это вам больше по душе». «Такое предложение стоило обдумать». Семейная жизнь, как таковая, Сара Феликса не привлекала. Несколько лошадей в Лейтоне, Руби Рагглз или другая красотка и ночи в медвежьем садке были ему больше по вкусу. И кроме того, он хорошо помнил про опасность получить жену без денег. У Мари, разумеется, был собственный план касательно записанного на нее капитала, но Мари может ошибаться или даже врать». Надежный способ получить деньги, не женясь на Мари, более чем устроил бы сара Феликса. Но, с другой стороны, Мельмот тоже может врать. — Кстати, мистер Мельмот, — сказал сэр Феликс, — можно мне получить у вас мои акции? — Какие акции? — нахмуренный лоб нахмурился еще больше. — Вы не помните? Я дал вам тысячу фунтов и должен был получить десять акций. «По этому поводу вам нужно прийти в соответствующий день в соответствующее место». «Когда соответствующий день?» «Двадцатое число каждого месяца, если не ошибаюсь». Сар Феликс посмотрел на него в упор. «Сегодня было двадцать первое». «Однако какая разница?» — продолжал мистер Мальмот. «Вам нужно немного денег?» «Да», — ответил сэр Феликс. «Мне многие должны, но с них трудно получить долг». «Это говорит об игре», — заметил Мельмот. «Думаете, я отдам дочку за картежника?» «Нидердейл играет не меньше меня. У Нидердейла есть собственность, которую ни он, ни его отец не могут пустить на ветер. Но не глупите! Не спорьте со мной! Вы ничего этим не добьетесь! Если вы сейчас напишете письмо...» «Что?» «Письмо Мари? Нет! Вовсе не Мария, а мне. Она его не увидит. Если вы это сделаете, я вам буду помогать, и вы разбогатеете. А если вам нужна пара сотен, я выпишу чек до того, как вы отсюда уйдете. Имейте в виду, если моя дочь выйдет за вас, даю вам слово джентльмена, она не получит и шиллинга. Я тут же составлю завещание, отпишу все в больнице святого Георгия. Мое решение крепко. «А вы не можете сделать так, чтобы я получил мои акции до 20 числа следующего месяца? Я этим займусь. Возможно, смогу передать вам несколько моих акций. В любом случае, я позабочусь, чтобы вы не нуждались». Условия были заманчивые. И сэр Феликс, конечно, написал письмо. Мельмот сам продиктовал слова, совершенно не романтические. «Читатель их прочтет». Агастасу Мельмоту Эсквайру Главе норсквер Любезный сэр, обдумав сделанное мне вами предложение и ясно сознавая, что такой брак нежелателен для вас, а также для матери молодой особы и навлек бы на голову вашей дочери отцовское проклятие, я обязуюсь не возобновлять сватовство к упомянутой молодой особе и сим полностью от него отрекаюсь. Остаюсь ваш любезный сэр покорный слуга Феликс Карбери. Письмо было датировано двадцать первым числом и написано на бумаге с отпечатанным адресом железнодорожной компании. «Вы дадите мне чек на двести фунтов, мистер Мельмот?» Финансист на мгновение замялся, затем все же выписал чек. «И сделайте так, чтобы я получил свои акции. Вам нужно будет прийти ко мне на Эпчорч Лейн». Сэр Феликс ответил, что придет на Эпчорч-Лейн. К медвежьему садку баронет направился с тяжелой душой. При всем равнодушии к обязанностям джентльмена и чужим чувствам ему было стыдно. Он очень дурно обошелся с девушкой. Даже он понимал, что поступил дурно, и пытался унять угрызение совести, говоря себе, что письмо не помешает ему увести девушку, если он все-таки надумает это сделать. В ту ночь сэр Феликс снова играл в медвежьем садке и спустил почти все полученные от Мельмота деньги. Вообще-то он проиграл гораздо больше двухсот фунтов, но, увидев, что наличные заканчиваются, начал давать расписки.